В одном из своих путешествий в XVI век граф случайно вступил в конфликт с семьей Конте де Мадроны во Флоренции. Или, скажем иначе, его способности были поняты совершенно неверно. Путешествия во времени совершенно не соотносились с религиозными представлениями Конте, и кроме того, вроде бы было какое-то недоразумение с его дочерью. Во всяком случае, он был убежден, что перед ним дьявол и чувствовал себя избранным богом уничтожить порождение ада. Его голос, друг, звучал совсем близко от моего уха, и прежде чем он заговорил дальше, его губы прикоснулись к моей шее. Когда Конте Димбадроны умер, его сын перенял его наследие, а после него его сын и так далее. Лорд Аластер был последним в ряду фанатично настроенный гонителей демона, если ты так хочешь. «Понимаю», — сказала я, — что опять не совсем соответствовало правде, но это, тем не менее, сходилось с тем, что я до этого видела и слышала. «Скажи, ты что, целуешь меня сейчас?» «Нет, только почти», — пробормотал Гидеон с губами прямо над моей кожей. «Я совсем не хочу воспользоваться тем, что ты сейчас пьяна и принимаешь меня за Бога. Но это как-то тяжело для меня». Я закрыла глаза и откинула голову ему на плечо, а он еще теснее прижал меня к себе. «Как говорится, с тобой все не так просто, а в церкви...» «У меня всегда появляются с тобой глупые мысли». «Есть еще кое-что, чего ты бы мне не знаешь», сказала я с закрытыми глазами. «Иногда я вижу, я могу...» «То есть людей, которые уже давно умерли, иногда я могу их видеть и слышать, что они говорят. Вот как до этого?» «Я думаю, что человек, которого я видела рядом с лордом Аластером, «Мог бы быть этим самым итальянским Канте?» Гидеон молчал. «Возможно, он как раз прикидывал, как бы он, как можно так течнее, мог бы порекомендовать мне хорошего психиатра». Я вздохнула. «Лучше бы я промолчала. Теперь ко всем остальным неприятностям он еще будет считать меня ненормальной. Сейчас начнется, Гвиндалин, сказал он. «Немного отодвинул меня от себя и развернул так, чтобы я могла его видеть». Было слишком темно, чтобы рассмотреть его выражение лица, но я видела, что он не улыбается. «Было бы хорошо, если бы в те секунды, когда меня не будет, ты устояла на ногах. Готова? Я покачала головой. «Не совсем». «Я отпускаю тебя», — сказал он, и в тот же миг растаял. Я была одна в церкви, со всеми ее темными тенями, и несколько секунд позже я зарегистрировала неприятное чувство в области желудка. а затем тени начали кружиться.